Анютины в глазке. Жили были три школьные подруги. Их дружба была очень сильная и сохранялась все школьные годы. Дружить втроем еще сложнее, чем вдвоем, так как возникают некоторые моменты соревновательности в отношениях. Конечно, было разное в их отношениях, но они пронесли свою дружбу через все школьные годы. Пока ходили в школу, пока встречались каждый день и были в равных условиях, Им удавалось сохранить хорошие отношения. После окончания школы общаться стали реже, возникали новые события, новые люди, и постепенно сложилось так, что две из них, Нелли и Света, сблизились значительно сильнее, а третья осталась в стороне. У нее возникли ревность, обида и боль. Прошло несколько лет, подруги разъехались по разным городам страны, у каждой складывалась своя жизнь, свой круг отношений. Нелли со Светой иногда встречались, а третья подруга как бы выпала из этого общения. Почему «как бы»? Потому что долгая детская дружба оставляет сильный след в жизни человека и накладывает на взрослую жизнь определенный отпечаток. Люди мало задумываются об этом, но взаимодействие продолжается на тонких планах, независимо от того, знаем ли мы это или нет. Детские впечатления, мечты и планы очень яркие, образные поэтому оказывают сильное влияние на всю дальнейшую судьбу. Не зря говорят, что самый счастливый человек – это тот, кто реализовал свои детские мечты. У Нелли свой дом. И около него она любит выращивать цветы. У нее весь сезон – цветение. Все цветы в ее саду растут хорошо, а вот с Анютиными глазками все никак не получалось. Она их высаживала много раз, из года в год, но они болели и, в конце концов, погибали. Что только она не делала, но результат всегда был один. Она никак не могла понять, что с ними происходит. Прошло еще какое-то время. Как-то Нелли съездила на родину и встретилась с той своей школьной подругой, с которой после школы испортились отношения. Это был первый шаг к их примирению. Затем подруга приехала к ней в гости. Отношения наладились, и старая дружба зазвучала снова. В следующее лето Нелли снова, в который раз посадила Анютины глазки, и. Чудо! Они прижились и подарили много цветов. Причем цвели ярко, сильно, кажется, вопреки своей природе. Как вы, наверное, догадались, подругу звали Анюта. Причем ее всегда звали, даже в возрасте, не Аней, а Анютой. Поистине, мы все одно. Неожиданно у этого рассказа появилось продолжение. Я уже готовил книгу в типографию, как Нелли мне рассказала еще один эпизод из жизни ее анютиных глазок. В этом году у Анюты наконец-то состоялось важное событие. Она вышла замуж. Мы все желали ей этого, потому что возраст приближался к тридцати, а у нее все как-то не получалось. И в моем саду анютины глазки просто буйствовали. Но в последнее время я стала замечать, что они увяли. Сначала я не обратила особого внимания на это. Но потом задумалась, а не случилось ли что с Анютой? И она мне что-то давно не звонила. Я стала ее разыскивать, и через ее маму передала, чтобы она мне позвонила. И вот она мне звонит. Я ее спрашиваю, как у нее дела, как муж. И ожидала услышать восторг, радость ее нового состояния. А она отвечает уж как-то обыденно и даже с некоторым раздражением. Жизнь как жизнь, и муж как муж. Ничего нового, даже как-то скучно. Нелли сама и сделала вывод. «И я поняла, почему цветы потеряли свою пышность. Ее жизнь стала обыденной. Она слишком быстро потеряла радость своего нового состояния. Она быстро забыла, как мечтала о замужестве, как радовалась этому событию. Вот цветы и дали мне об этом знать». К сожалению, это наиболее распространенная ситуация, когда после замужества женщина быстро успокаивается на достигнутом и жизнь становится обыденной. Это происходит потому, что люди не понимают смысла замужества. Цель замужества заключается не в том, чтобы все было как у всех. Мужчина и женщина создают пару для того, чтобы развиваться, чтобы становиться все более счастливыми, чтобы росла их любовь. Если бы так ставился вопрос изначально, если бы люди с детства именно так понимали задачи семейных отношений, то многое в жизни было бы по-другому. Но такое понимание не закладывается ни в семье, ни в школе, да и мало таких примеров в жизни, поэтому так много и брака. Вот в жизни Анюты наступил такой период, когда их отношения перешли в обыденное состояние, стали не прирастать, а убывать. На это и среагировали Анютина глазки, давая сигнал Нелли, чтобы она помогла подруге все это осознать и изменить ситуацию, пока не поздно. «Лучше с самого начала не останавливаться, а взять курс на развитие отношений. Тогда не потребуется прикладывать больших усилий, и все будет идти естественно». Сегодня Нелли пришла на работу и говорит, «Что-то происходит с моими маргаритками».